предисловие, которого не должно быть. Но «Ну вот за что? За что мне такое наказание? Громко, чтобы никто не усомнился в моём горе, кричала я, помахивая смятым клочком бумаги. Только что полученная работа мерцала самой дурной оценкой из всех существующих. Четвёрка насмешливо подпирала рожками заголовок моего ответа. Ну как он мог? Я пнула стену, но получилось скорее наоборот. Уй! Рядом, не вмешиваясь в процесс моего страдания, стояла наша честная компания. Хорошо им, они на боевку не пошли и от такой чести сбежали. А я? Ну что мне теперь делать, если узнают свои, а эти зеленые не применут сдать как стеклотару? Стыда не оберусь, а все он. Всякое расположение к альтару исчезло за стеной негодования, что воздвиг он сам, поставив мне четверку. Нет, я бы еще простила, если бы там пятерка сияла или горделиво выселся кол. Да даже двойка, и та идеально гармонировала с моим кривым почерком. Тройка. Даже ее я бы сумела объяснить. Но четверка. Он нарывался. Нарывался и знал об этом. Я припомнила ехидную улыбку мага, когда в конце пары он положил передо мной работу оценкой вниз. Знал, что ничего хорошего о себе не узнает. потому ты скрылся в дверях, не дав никому даже слова вымолвить. Не прощу. Вот как есть не прощу. Отомщу. А потом еще. И еще. Видимо, с кровожадностью я переборщила. Даже опытные болотники дрогнули и отступили на шаг. Данька вышла на тропу войны. Хихикнула Кира и быстро смолкла, поймав мой взгляд. А я что? Я же поблагодарить за поддержку хотела. Единственный солидарный человек. И тот и намерец. Ой, а я? Я же сама такая.